Глава седьмая. Непредвиденная поездка. «Мой долг исполнен», — сказала Ларана. «Больше меня ничто здесь не удерживает». «Да», — медленно проговорил Элистан. «Я даже знаю, почему ты стремишься уехать». Ларана вспыхнула и опустила глаза. «Куда хоть думаешь направиться?» «В Сильванести», — ответила она. «Там я видела его последний раз». «Во сне?» «Это был непростой сон». по поневоле бросило в дрожь. «Все было настолько реально» и он был там. Я знаю, что он жив. Я должна его разыскать». «Самая верная девочка моя — это остаться здесь», — посоветовал Элистан. «По твоим словам, тогда во сне он нашел Ока. Если все так и было, он приедет на Санкрист. варана Ларана помедлила с ответом. Мучаясь с сомнениями, смотрела она в окошко замка, где она, Элистан, Флинт и Тассельхов жили в гостях у государя Гунтера. «Вообще говоря, ей следовало бы присоединиться к эльфам». Перед отъездом из долины Белокамня отец пригласил ее вернуться с ними на Южный Эргот. Лорана отказалась. Что-то подсказывало ей, что со своим народом ей не жить уже никогда. Отец не стал ее уговаривать, и заглянув ему в глаза, она поняла, что он прочел ее невысказанную мысль. Эльфы старились гораздо медленнее людей, но для ее отца, казалось, время с некоторых пор помчалось галопом. На миг ей показалось, будто она смотрела на него глазами Рейслина с их зрачками в форме песочных часов. Лорана пришла в ужас от одной мысли об этом — Тем не менее, ей предстояло сообщить ему еще одну невеселую новость. Она вернулась без Гилтоноса. Более того, она не имела права открыть отцу, куда отправился его возлюбленный младший сын, ибо путь, который они с Сильварой вознамерились одолеть, вел сквозь глубокую тьму и был чреват несвыханными опасностями. Варана могла утешить отца лишь тем, что Гилтонос был жив. «Ты знаешь, где он?» — помолчав, спросил правитель. «Да», — ответила Варана. «Вернее, знаю, куда он направился». «И не можешь сказать об этом даже мне? Отцу?» Ларана упрямо покачала головой. «Нет, беседующий, не могу. Прости меня. Дело в том, что предприятие это поистине отчаянное. Затевая его, мы поклялись не говорить о нем никому. Понимаешь, никому». «Значит, не доверяете?» Ларана вздохнула и оглянулась на расколотый белокамень. «Отец», — сказала она, — «ты ведь только что объявлял войну единственному народу, способному нам помочь». Беседующий не ответил, но распрощались они без лишней сердечности, и, посмотрев, как опирался правитель на руку старшего сына, ларана отчетливо поняла, отныне у беседующего было лишь одно дитя. Терос уехал с эльфами. Копье произвело такое впечатление на членов Совета, чтобы было единогласно решено наделать их побольше и сообща, силами всех расклинно поднять чудо-оружие против повелителей и их армий. «Пока», — заявил Терос. «У нас есть лишь те несколько штук, что я сумел в одиночку выковать за этот месяц, да еще пара-тройка древних, припрятанных серебряными драконами, в одни изгнания драконов из мира. Понадобится же много, очень много. Мне необходимы помощники». «Помощников эльфы взялись ему предоставить, но вот соизволят ли они участвовать в сражениях?» «Мы должны обсудить это», — сказал беседующий. «Обсуждайтесь», — хмыкнул Флинт огненный горн. «Пока какой-нибудь повелитель не сядет вам прямо на голову». «Эльфы не нуждаются в получении гномов», — холодно ответил правитель. «А кроме того, откуда нам знать, насколько вообще действенны эти пики?» «Верно, легенда гласит, что лишь серебряная рука способна их выковать. Но та же легенда утверждает, что для этого потребен молот Хароса. «Как насчет молота?» — обратил Сонг террасу «Его невозможно было доставить сюда вовремя, не говоря уж о том, что молот могли перехватить дракониды», — ответил кузнец. А кроме того, это в древние времена без него действительно не могли обойтись, потому что мастерства тогдашних кузнецов было недостаточно. Они не сумели бы сами выковать копья. «А мне удалось», — добавил он гордо. «Ты сам видел, что произошло со скалой?» «Посмотрим, что произойдет с драконами», — сказал беседующий, и тем завершился второй совет Белокамня. Уже под занавес Гунтер предложил переправить привезенные террасом копья рыцарям, оборонявшим Палантас. Вот какие картины проплывали перед умственным взором вораны смотревшие из замкового окна в унылые, безжизненные зимние дали. Государь Гунтер говорил, что скоро выпадет снег. «Нет», — думала ворана прижимаясь лбом к холодному стеклу. «Не могу я здесь оставаться. Я же с ума сойду». «Я изучала карты, которые дал Гунтер», — пробормотала она почти про себя. «Я знаю, где стоят армии драконидов. Танису не добраться до Сан-Криста. А если при нем ок, он может и не знать об опасности, которую оно в себе несет». Я должна предупредить его. — Подумай хорошенько, девочка, — мягко произнес Элистан. — Если Танису не добраться до Сан-Криста, то каким образом ты намерена добраться к нему? — Давай рассуждать разумно, Варана. А я не хочу рассуждать разумно! Варана даже притопнула ногой. — Тошнит меня от этой разумности, от этой войны. Я выполнила свой долг, и гораздо больше. А теперь я хочу разыскать Таниса. Элистан с сочувствием смотрел на нее, и Варана вздохнула. — Прости, друг мой, я знаю, что ты прав. Ей было стыдно. «Но не могу же я просто сидеть, сложа руки!» Была у Араны и другая забота, о которой она предпочитала не говорить слух. «Та другая женщина, китиара Где она? Может, они с Танисом снова вместе, как ей привиделось тогда во сне?» Вспоминать Китяру и Тани, стоявших в обнимку, было куда тяжелее, чем даже видение собственной гибели. И тут в комнату неожиданно вошел государь Гунтер. «Ох, простите», — сказал он при виде Лораны и Элиста на занятых разговором. Надеюсь, я не помешал. Входи, пожалуйста, быстро проговорила Варана. Спасибо. Кивнул Гунтер, входя и тщательно прикрывая за собой дверь. Варана отметила, что прежде того он еще выглянул в коридор, удостовериться, что поблизости никого не было. Войдя, он присоединился к нему окна. Вообще-то, сказал он, я как раз и собирался с вами поговорить. Я просил Уилса вас разыскать, но тогда же и лучше. Никто не будет знать о нашем разговоре. Опять интриги, устало подумало Варана. Все время, пока они ехали к Гунтуру в замок, она только и слышала, что об интригах, разъедавших некогда славное рыцарство. Потрясенные и возмущенные рассказом Гунтера о судилище над Стурмом, Лорана выступила перед советом рыцарства со свидетельством, призванным его защитить. Присутствие женщины на совете считалось делом неслыханным, тем не менее, вдохновенная речь юной красавицы, полностью оправдывавшей Стурма, произвела на рыцарей глубокое впечатление. Сыграла свою роль и принадлежность Лораны к правящему дому, и тот факт, что именно она привезла копья». Даже сторонники Дерека, те из них, что не отбыли с армией, не сумели отмахнуться от ее слов. К единому решению, впрочем, рыцари так и не пришли. Человек, заменивший государя Альфреда, был ярым приверженцем Дерека, государь же Микаэл никак не мог примкнуть ни к тем, ни к другим, и Гунтер был вынужден вынести вопрос на общее голосование. Рыцари потребовали времени для размышлений, так что заседание пришлось отложить. Новый сбор был назначен на сегодня. И, судя по всему, Гунтер пришел прямо оттуда. Лорана сразу поняла, по выражению его лица, что все кончилось благополучно. Но, коли так, зачем столько предисловий? «Стурм прощен?» — спросила она. Гунтер улыбался, потирая ладони. «Не прощен, дорогая моя. Простить его — значит признать, что он все же был виноват. Нет, полностью оправдан, вот как. Я настоял именно на такой формулировке. Прощение нас никак не устраивало. Зато теперь его рыцарское посвящение подтверждено, как и право командовать войсками». А вот Дереку грозят серьезные неприятности. «Очень рада за Стурма», — сказала Варана, но взгляды, которыми обменялись они с Алистаном, были тревожны. Варане искренне нравился Гунтер, но она не зря выросла при дворе. Она видела, что Стурм стал пешкой в чьей-то игре. Гунтер уловил ледок в ее голосе, и его лицо стало очень серьезно. «Госпожа Варана, проговорил он, — «я ведь знаю, о чем ты подумала. Что я использую Стурма. Дергаю, так сказать, за ниточки». «Ладно, давай на чистоту, госпожа». «Рыцарство разобщено. Оно расколото на два лагеря, Дерека и мой. А что обыкновенно бывает с расколотым деревом? Обе половинки засыхают и гибнут. Нужно прекратить эту усобицу, пока ее последствия не стали трагическими. Я неплохо узнал и тебя, госпожа, и тебя, Элистан. Я полностью доверяю вашему мнению. Вы имели дело и со мной, и с государем Дереком, хранителем венца. Но ну и кто, по-вашему, более достоин возглавить рыцарство, я или он? Ты, конечно, государь Гунтер, сказал Элистан чистосердечно». «Вполне согласна», — кивнула Варана. «Вражда ваша погибельна для рыцарства. И, судя по донесениям из Павантаса, нашему делу она тоже отнюдь не на пользу. Хотя в первую очередь меня, как ты понимаешь, волнует судьба моего друга». «Понимаю, и рад слышать это от тебя», — сказал Гунтер с одобрением. «А значит, можно надеяться, что моя просьба не покажется тебе столь уж...» Гунтер взял Варану за плечо. «Я хочу, чтобы ты отправилась в Павантас. «Как? Почему?» «Ничего не понимаю». «Позволь, я объясню». «Сядь, пожалуйста. И ты тоже, Элистан. Вина, может быть?» «По-моему, не стоит», — сказала Варана, усаживаясь возле окна. «Ну что ж, Гунтер накрыл руку Вараны своей. Мы с тобой, госпожа, в политике не новички. Буду полностью откровенен. Мы объявим, что ты едешь в Павантас учить рыцаря обращению с копьями. Это ни у кого не вызовет подозрений, ведь кроме Тераса только ты да гном умеете ими пользоваться. А гном чего уж там ростом не вышел, чтобы как следует управляться с копьем». Гунтер откашлялся. И так ты повезешь копье в Палантас. Но что более важно, ты доставишь туда оправдательный рескрипт, которым совет полностью восстанавливает честь стурма. Тем самым, честолюбивым замыслом Дерека будет нанесен смертельный удар. Как только стурм облачится в доспехи, все поймут, что совет всецело на моей стороне. Я даже не особенно удивлюсь, если сам Дерек по возвращении окажется под судом. «Но почему именно я?» – недоумевала Ларана. «Я с удовольствием научу кого угодно, хоть того же государя микаева пользоваться копьем». У Скайбуа нывез их по Вантас. Он и рескрипт стуру может доставить.